Вознесшая его рука лишь едва отстранилась. Она была рядом, готовая поддержать в любое мгновение. Она не оставит его более своей помощью. Ощущение таинственного присутствия было столь сильно, что он быстро оглянулся, словно надеясь встретить взгляд друга. Но в радости есть нечто такое, чего не может заглушить пьянящий его восторг. Это нечто мешает ему, раздражает, оно похоже на последнюю узу, которую он не решается порвать. Ибо когда связь пресечется, куда улечет его поток? Порою уза ослабляется, и, подобно кораблю, ныряющему и рвущемуся на якорной цепи в бурную погоду, все существо его всколыхивается до самых глубин. Просто уза — непреодоленное еще препятствие. Нет. То, что противится в нем, не есть слепая сила. Оно чувствует, наблюдает, рассчитывает. Оно в борьбе отвоевывает себе место. Уж не сам ли он это нечто? Не пробуждается ли медленно в нем оцепеневший рассудок? Как удивительно точно выразился апостол, сказав, что предел радости положен разделением души и ума. Нельзя приступить с его предела и остаться живым. Повернув голову, Данисан вместо дружеского взора увидел лишь отражение своего бледного искаженного лица в зеркале. Он сразу опустил глаза, но было поздно. Он застиг врасплох самого себя, всем невольном движении, и теперь пытался разгадать его смысл. Чего же он хотел? Сие вещественное воплощение тревоги, до той поры оставшейся неясным, неопределенным чувством, Страшит его почти так же, как если бы нечто бесплотное обрело вдруг ощутимые зримые черты. Теперь он не просто ощущает некую разлитую окрест себя сущность, но восприемлет ее как нечто совершенно определенное, хотя словами неизъяснимое. Он более не один. Кто же рядом? Едва закравшись, сомнение всецело овладевает им. Первым его движением было броситься на колени и молиться. Но слова молитвы по-прежнему не идут суст Поверженный не вознесет смиренной мольбы о помощи, ибо не внял предостережению свыше. Вставшая на дыбы воля вырвалась из направлявшей ее десницы и овладевает ею рука иная, не ведающая ни жалости, ни пощады. осколь сколь и проворен тот другой, сколь терпелив, покуда ждать, но реет, подобно молнии, когда настал его час. Придет день, и люмбургский святой узрит лик врага своего. Теперь же он не выдержал первого нападения неведомого противника, получил первый удар от него. Какой стала бы жизнь сего удивительного человека, прошедшая вся в ожесточенном борении и закончившаяся столь печальной смертью, когда бы Отказавшись от сопротивления, он сразу воззвал к милосердию, взмолился о помощи. Стал бы он тогда в один ряд со святыми, чьи имена стали легендой, кроткими правителями земли, улыбающимися царственно-детской улыбкой. Но зачем гадать? В решающий час он принял бой, движимый не самолюбием, но неукротимую отвагой. Ярость перед лицом супостата возгорается в нем не от страха, но от ненависти. Он рожден для ратных дел, и всякий поворот на его пути будет обильно полит кровью. Но загадочная радость всё теплится, лишь едва потускнев, как бы у крайнего предела сознания, словно слабый огонек, раздуваемый ветром. Против нее, у безумства, он и обратится теперь». Иссохлая душа, не ведавшая иной отрады, нежели безмолвия и смиренная печаль, сперва девица, потом устрашается и, наконец, воспаляется гневом перед всей непостижимой сладостью. На первой ступени сверхъестественного вознесения у несчастного закружилась голова, и мужество оставило его и он будет усиливаться, дабы избавиться от безвольной сосредоточенности, нарушить внутреннее безмолвие, кажущаяся праздность которого приводит его в растерянность. С каким искусством увертывается тот, кто столь ловко проскользнул между ним и Богом? Как проворно наступает и отступает и вновь теснит, осторожный, прозорливый, бдительный, как точно ставит ногу в собственный след? Бедному священнику еще только чудится западня, а страшные челюсти уже стиснули его, и от каждого нового порыва сжимается еще крепче. Слабый огонек дразнит его в сумраке наступающей ночи. данисан бросает вызов, почти призывает всепроникающую чудесным образом рассеявшуюся тоску. Не лучше ли уверенность, пусть даже в грядущей беде, нежели смятение замешкавшегося на распутье в предательском раке ночи? Беспричинная радость может быть только обманом, столь сокровенная, глубокая, гнездящаяся в самых глухих тайниках души и столь внезапно возникшая надежда, надежда беспредметная, неопределимая, слишком похожа на самодовольство гордыни. Нет». Милость Божия не может быть столь пленительно-чувственной. Он должен истребить радость сию.